Сон номер 11 Вообще-то, по логике, мне не должны были сниться сны. Ну, те, которые с приключениями, не должны. Это я даже во сне понимала, поэтому я совершенно не понимала, как я оказалась в ночном заколдованном лесу. Хотя то, что я именно там, а не где-нибудь в сосновом бору средней полосы России, я понимала отчетливо. Я брела по лесу в своем пеньюаре, подобрав полы, чтобы не цепляться за сучья, и думала. «Я во сне всегда думаю, хотя потом, когда просыпаюсь, если вспоминаю свои мысли, то поражаюсь в глубине собственного дебилизма. Так вот, я шла и думала о том, как я могла здесь оказаться, минуя коридорчик, и как я теперь отсюда буду выбираться, если вокруг ни единой двери. Вся надежда была на Эля, который все же доберется до кровати и притянет меня к себе». «А если он завалится спать где-нибудь в другом месте?» Лес сердито шелестел ветвями и гукал голосами ночных птиц. Сквозь рваные кроны деревьев проступал бледный блинчик луны. «Зачем мне куда-то идти?» — крутилось в моем спящем мозгу. «У-у-у-у!» ответил на мой вопрос лес голосами страховолков. Ответ придал мне сил и скорости. Логика подсказывала мне, что не с моей скоростью от них бежать и не в моей амуниции с ними сражаться. И вся надежда на сон короля, но, может, они не заметят. По дороге перекусят чем-то другим, и просто лишняя минутка на то, чтобы гадское величество доползло до своих покоев, мне не повредит. Завывания раздавались все ближе, я ломилась все дальше, уже наплевав на разодранный подол. И лишь когда ночная перепевка жути грызов окружила меня со всех сторон, я осознала обреченность ситуации. Тяжело дыша, я прижалась к широкому стволу. Какой смысл бежать? Только дополнительно провоцировать хищника. Они появились как привидения, словно проявляясь из тьмы. Семеро товарищей с разъявленными пастями шаг за шагом, или, как называется, движение четырех лапых, обступали меня». «Да сколько можно шляться по дворцу, Ваше Величество! Спать, спать, я сказала!» Вдруг морда центрального страховолка начала меняться, и сквозь жуткую абразину стало проступать лицо знакомого азиата. «Не спрашивайте меня, как это возможно! Во сне вообще возможно все, и эта мысль меня даже успокоила. Чуть-чуть!» «Скоро увидимся», — заявила морда голосом азиата, и я провалилась сквозь землю и обнаружила себя на кровати, той, которая во сне. Пеньюар был в целости, ноги тоже, хотя, по идее, я босиком бежала по лесу, но ничего не чувствовала. Значит, обычный сон. Я люблю сны. Я не люблю кошмары. Его величество возлежали на кровати и дрыхли. Я еще ни разу не видела, чтобы во сне Элиньо спал. «Эль!» — позвала я его. Никакой реакции. «Алло!» Я подергала его за плечо. Его Величество совсем не аристократически всхрапнул и на ощупь подмял меня себе под бок. Я подергалась-подергалась и смирилась с неизбежным. Спать так спать. Вдруг, наконец, теперь я проснусь у себя в квартире. Вдруг это просто такой долгий странный сон. Я зевнула, поерзала, устраиваясь поудобнее, положила ладошки под голову и уснула. Во сне, без снов. Проснулась я от того, что меня лапали, сзади, В смысле, лапали спереди, но тот, кто лапал, лежал сзади. Я открыла глаза. Первые лучи освещали королевскую опочевальню и деревянные столбики балдахина. Я развернулась. Его опухшее величество пялился на меня из-под приоткрытых век и обдавал ароматами перегара. «Привет!» — улыбнулся он. «А как ты тут оказалась?» Я замахнулась и все же стукнула его в плечо подскочила и умчалась к себе.